Один час полной жизни. Существует поговорка, что тот еще не жил полной жизнью, кто не знал бедности, любви и войны. Справедливость такого суждения должна прельстить всякого любителя сокращенной философии. В этих трех условиях заключается все, что стоит знать о жизни. Поверхностные мыслитель, возможно, щелбы, бы, что к этому списку следует прибавить еще и богатство, но это не так. Когда бедняк находит за подкладкой жилета, давным-давно провалившуюся в прореху четверть доллара, он забрасывает лод в такие глубины жизненной радости, до каких не добраться ни одному миллионеру. По-видимому, так распорядилась мудрая исполнительная власть, которая управляет жизнью, что человек неизбежно проходит через все эти три условия, и никто не может быть избавлен от всех трех. В сельских местностях эти условия не имеют такого значения. Бедность гнетет меньше, любовь не так горяча, война сводится к дракам из соседской курицы или границы участка. Зато в больших городах наш афоризм приобретает особую правдивость и силу, и некоему Джону Гопкинсу, Досталось бы, испытать все это на себе в сравнительно короткое время. Квартира Гопкинса была такая же, как и тысячи других. На одном окне стоял фикус, на другом сидел блохастый интерьер, изновая от скуки. Джон Гопкинс был такой же, как тысячи других. За двадцать долларов в неделю он служил в девятиэтажном кирпичном доме, занимаясь не то строкованием жизни, не то подъемниками, бокле, а, может быть, педикюром. С судами, блоками, переделкой горжеток, изготовлением искусственных рук и ног или же обучением вальсу в пять уроков с гарантией не наше дело догадываться о призвании мистера Гопкинса, судя по этим внешним признакам. Миссис Гопкинс была такая же, как тысячи других. Золотой зуб, наклонность к сидячей жизни, охота к перемене мест по воскресеньям, тяга в гастрономический магазин за домашними лакомствами, погоня за дешевкой на распродажах, чувство превосходства по отношению к жилице третьего этажа с настоящими страусовыми перьями на шляпке и двумя фамилиями на двери, тягучие часы, в течение которых она липла к подоконнику, бдительное уклонение от визитов сборщиков взносов за мебель, неутомимое внимание к акустическим эффектам мусоропровода. Все эти свойства обитательницы Нью-Йоркского захолустья были ей не чужды. Еще один миг, посвященный рассуждениям, и рассказ двинется с места. В большом городе происходят важные и неожиданные события. Заворачиваешь за угол. Попадаешь острием занта в глаз старому знакомому искутне Фолс. Гуляешь в парке, хочешь сорвать гвоздику, и вдруг на тебя нападают бандиты, скорая помощь везет тебя в больницу, ты женишься на сиделке, разводишься, перебиваешься кое-как с хлеба на квас, стоишь в очереди в ночлежку, женишься на богатой наследнице, отдаешь белье в стирку, платишь членские взносы в клуб, и все это в мгновение ока. Бродишь по улице. Кто-то манит тебя пальцем, роняет к твоим ногам платок, на тебя роняют кирпич, лопается трос в лифте или твой банк. Ты не ладишь с женой, или твой желудок не ладит с готовыми обедами. Судьба швыряет тебя из стороны в сторону, как кусок пробки в вине откупленным официантом, которому ты не дал на чай. Город, жизнерадостный малыш, а ты красная краска, которую он слизывает со своей игрушки. После уплотненного обеда Джон Гопкинс сидел в своей квартире строгого фасона, тесной, как перчатка. Он сидел на каменном диване и сытыми глазами разглядывал искусство на дом в виде картинки буря, прикрепленной кнопками к стене. Миссис Гопкинс вялым голосом жаловалась на кухонный чат из соседней квартиры. Блохастый терьер. Человек ненавистнически покосился на Гопкинса и презрительно обнажил клыки. Тут не было ни бедности, ни войны, ни любви. Но и к такому бесплодному стволу можно привидеть эти три основы полной жизни. Джон Гопкинс попытался вклеить изюминку разговора в пресное тесто существования. «В конторе ставят новый лифт», — сказал он, отбрасывая личное местоимение, а шеф начал отпускать букенбарды. «Да что ты говоришь?» — отозвалась миссис Гопкинс. «Мистер Уипплс пришел нынче в новом весеннем костюме. Мне очень даже нравится такой серый...» Он замолчал, вдруг почувствовав, что ему захотелось курить. «Я, пожалуй, пройдусь до угла, куплю себе сигару за пять центов», — заключил он. Джон Гопкинс взял шляпу и направился к выходу по затхлым коридорам и лестницам доходного дома. Вечерний воздух был мягок, на улице звонко распевали дети, беззаботно прыгая в так непонятным словам напева. Их родители сидели на порогах и крылечках, покуривая и болтая на досуге. Как это ни странно! Пожарные лестницы давали приют влюбленным парочкам, которые раздували начинающийся пожар вместо того, чтобы потушить его в самом начале. Табачную лавочку на углу, куда направлялся Джон Гопкинс, содержал некий торговец по фамилии Фрэшмер, который не ждал от жизни ничего хорошего и всю землю рассматривал как бесплодную пустыню. Гопкинс, незнакомый, с хозяином вошел и добродушно спросил — Пучок шпината не дороже трамвайного билета. Этот неуместный намек только усугубил пессимизм Фрейшмера. Однако он предложил покупателю товар, довольно близко отвечавший требованию. Гопкинс откусил кончик сигары и закурил ее от газового рожка. Сунув руку в карман, чтобы заплатить за покупку, он не нашел там ни цента. — Послушайте, дружище, — откровенно объяснил он, — я вышел из дому без мелочи. Я вам заплачу в первый же раз, как буду проходить мимо. Сердце Фрешмайера дрогнуло от радости. Этим подтверждалось его убеждение, что весь мир — сплошная мерзость, а человек есть ходячее зло. Не говоря худого слова, он обошел вокруг прилавка и с кулаками набросился на покупателя. Гопкинс был не такой человек, чтобы капитулировать перед впавшим в пессимизм лавочником. Он моментально подставил Фейшмеру мэру золотистый лиловый синяк под глазом в уплату за удар, нанесенный сгоряча любителям наличных. Стремительная атака неприятеля отбросила Гопкинса на тротуар, там и разыграла сражение. Мирный индейец со своей деревянной улыбкой был повержен в прах, и уличные любители побоищ столпились вокруг садерца этот рыцарский поединок. Но тут появился неизбежный полисмен, что предвещало неприятности и обидчику его жертвы. Джон Гопкинс был мирный обыватель и по вечерам сидел дома, решая ребусы, однако он не был лишен того духа сопротивления, который разгорается в полубитве. Он повалил полисмена прямо на выставленные бокалейщиком товары, а фрейш-мейеру дал такую затрещину, что тот пожалел было, зачем он не завел обыкновение предоставлять хотя бы некоторым покупателям кредит до пяти центов. После чего Гопкинс бросился бегом по тротуару, а в погоню за ним табачный торговец и полисмен, мундир которого Наглядно доказывал, почему на вывеске бокалейщика было написано «Яйца дешевле, чем где-либо в городе». На бегу Гопкин заметил, что по мостовой, держась наравне с ним, едет большой низкий гоночный автомобиль красного цвета. Автомобиль подъехал к тротуару, и человек за рулем сделал Гопкинсу знак «Садиться». Он вскочил на ходу и повалился на мягкое оранжевое сиденье рядом с шофером. «Большая машина». Фырка и все глуши летела, как кальбатрос, уже свернув с улицы на широкую авеню. Шофер вел машину, не говоря ни слова. Автомобильные очки и дьявольский наряд водителя маскировали его как нельзя лучше. — Спасибо, друг! — благодарно обратился к нему Гопкинс. — Ты, должно быть, и сам, честный малый, тебе противно глядеть, когда двое нападают на одного. Еще немножко, и мне пришлось бы плохо. Шофер и ухом не повел, будто не слышал. Гопкинс передернул плечами и стал жевать сигару, которую так и не выпускал из зубов в продолжении всей свалки. Через десять минут автомобиль влетел в распахнутые настиши ворота изящного особняка и остановился. Шофер выскочил из машины и сказал, — Идите скорей, мадам объяснит все сама. Вам оказывает большую честь, мсье. Ах, если б мадам поручила это Арману! Но нет, я всего-навсего, шофер. Оживленно жестикулируя, шофер провел Гопкинса в дом. Его впустили в небольшую, но роскошно убранную гостиную. На встречу им поднялась дама, молодая и прелестная, как видение. Ее глаза горели гневом, что было ей весьма к лицу. Тоненький, как ниточки, сильно изогнутые брови красивых мульлис. Мадам, сказал шофер, низко кланис, Имею честь докладывать, что я был у лонго Лонга и не застал его дома. На обратном пути я увидел, что вот этот джентльмен, как это сказать, бьется с неравными силами. На него напали пять, десять, тридцать человек и жандармы тоже. Да, мадам, он, как это сказать, побил одного, три, восемь полисменов. — Если мсье Лонга нет дома, — сказала я себе, — то этот джентльмен также сможет оказать услугу, мадам, и я привез его сюда. — Очень хорошо, Арман, — сказала дама. — Можете идти. Она повернулась к Гопкинсу. — Я посылала шофера за моим кузеном, Уолтером Лонгом. В этом доме находится человек, который обращался со мной дурно и оскорбил меня. Я пожаловалась тете, а она смеется надо мной. — Арман говорит, что вы храбры. В наше прозаическое время мало таких людей, которые были бы и храбрыми, и рыцарски благородными. Могу ли я рассчитывать на вашу помощь? Джон Гопкин сунул окурок сигары в карман пиджака, и, взглянув на это очаровательное существо, впервые в жизни ощутил романтическое волнение. Это была рыцарская любовь. Вовсе не означавший, что Джон Гопкинс изменил квартирки с блохастым терьером и своей подруге жизни, он женился на ней после пикника, устроенного вторым отделением союза этикетчиц, поспорив с своим приятелем Билли Макманусом на новую шляпу и порцию рыбной солянки, а с этим неземным созданием, которое молило его о помощи, не могло быть и речи. Посолянки. Что ж касается шляп, то лишь золотая корона с бриллиантами была ее достойна. — Слушайте, — сказал Джон Гопкинс, — вы мне только покажите этого парня, который действует вам на нервы. До сих пор я, правда, не интересовался драками, но нынче вечером никому не спущу. — Он там, — сказала дама, указывая на закрытую дверь. — Идите. Вы уверены, что не боитесь? — Я, — сказал Джон Гопкинс. «Дайте мне только розу из вашего букета, ладно?» Она дала ему красную-красную розу. Джон Гопкинс поцеловал ее, воткнул в жилетный карман, открыл дверь и вошел в комнату. Это была богатая библиотека, освещенная мягким, но сильным светом. В кресле сидел молодой человек, погруженный в чтение. «Книжки о хорошем тоне, вот что вам нужно читать!» — резко сказал Джон Гопкинс. «Подейте-ка сюда, я вас пручу! Да как вы смеете грубить даме!» Молодой человек слегка изумился, после чего он томно поднялся с места, ловко схватил Гопкинса за руки и, невзирая на сопротивление, повел его к выходу на улицу. — Осторожней, Ральф Бранском! Воскликнула дама, которая последовала за ними. «Обращайтесь осторожнее с человеком, который доблестно пытался защитить меня!» Молодой человек тихонько вытолкнул Джона Гопкинса на улицу и запер за ним дверь. «Без», — сказал он спокойно, — «напрасно ты читаешь исторические романы!» «Каким образом попал сюда этот субъект?» «Его привез Арман?» — сказала молодая дама. — По-моему, это такая низость с твоей стороны, что ты не позволил мне взять Сен-Бернара. Вот потому я и послала Армана за Уолтером. Я так рассердилась на тебя. — Будь благоразумна, бес, — сказал молодой человек, беря ее за руку. — Эта собака опасна. Она перекусала уже нескольких человек на псарне. — Пойдем лучше скажем тете, что мы теперь в хорошем настроении. И они ушли, рука об руку. Джон Гопкинс подошел к своему дому. На крыльце играла пятилетняя дочка швейцара. Гопкинс дал ей красивую красную розу и поднялся к себе. Миссис Гопкинс лениво завертывала волосы в папильотке. — Купил себе сигару? — спросила она равнодушно. — Конечно, — сказал Гопкинс, — и еще прошелся немножко по улице, и вечер хороший. Он уселся на каменный диван, достал из кармана курок сигары, закурил его и стал рассматривать грациозные фигуры на картине буря, висевшей против него на стене. — Я тебе говорил про костюм мистера Уиплза, — сказал он, — такой серый в мелкую, совсем незаметную клеточку, и сидит отлично.